Глава десятая. Киби Таннер застрял. «Что за ждорбы? Ни о чем ты говоришь? Какая пещера?» «Я правду говорю, я сам видел. В пещере горит свет, а Том Карди стоит на голове. Я пробрался туда через туннель». Киби Таннер долго смотрел на сына и, наконец, пробормотал. «О какой пещере ты говоришь? Пожалуй, я пойду посмотрю. Может быть, Том попал в беду и нужно ему помочь?» Но я не слыхал, чтобы у нас тут были пещеры с электрическим освещением. Я тоже не знал, папа. Эта пещера находится там, на склоне холма, около пустыря. Ты говоришь о пустыре Ретта Портнера? Да, да, идем скорей. Уж так и быть, идем. Час был поздний, и Таннер, не мешкая, отправился в путь. Он хотел помочь Тому. Должно быть, с ним случилось что-то неладное. Не будет же он ни с того ни с сего стоять на голове. Вспомнив, что приближается время доить коров, фермер ускорил шаги. Бенни бежал впереди. Здесь он знал каждую тропинку и кратчайшим путем привел отца к тому месту, где Том немало потрудился, чтобы замаскировать вход в туннель. «Кажется, он частенько сюда приходил», — заметил Киби, рассматривая дверцу из палок и ивовых прутьев. «Я бы ни за что не увидел этой дыры, если бы ты не показал мне ее, Бенни». «А я выследил Тома и видел, как он сюда пролез» объявил Бенни. «Зачем же ты шпионил? Как тебе не стыдно?» возмутился отец. «Я думал, что Том не рассердится. Я хотел его догнать и пойти с ним», оправдывался мальчуган. «Ну ладно. А как же мы к нему проберемся? Дрань не очень-то велика». тебе неодобрительно посмотрел на узкую расселину. «Нужно ползти», объяснил сын. «Ползти?» «Да, на животе. Вот так». И Бенни опустился на колени, нырнул в туннель и пополз. Если и не на животе, то во всяком случае на четвереньках. «Иди, папа!» — крикнул он, оглянувшись через плечо. «Ничего не поделаешь, придется и мне ползти». «Но берегись, Бенни, если ты меня обманываешь!» В голосе прозвучали грозные нотки. «Честное слово, не обманываю. Сейчас я покажу тебе Тома, и ты сам увидишь, как он стоит на голове». Бенни смело пополз вперед, отец следовал за ним. В туннеле было темно, и Таннер несколько раз окликал шепотом сына. «Бенни, не брыкайся! Ты засорил мне глаза песком! Не спеши!» «Хорошо, папа. Сейчас мы отсюда вылезем. Пещера очень большая, там можно стоять во весь рост». «Вот удивиться-то, ты — пробормотал Таннер. Когда глаза его привыкли к темноте, он приподнял голову и увидел впереди тусклый отблеск света. «Что бы это могло быть? Солнце не может светить в подземелье!» Значит, Бенни был прав, и пещера действительно освещается электричеством? Киби Таннер был ошеломлен этим открытием. Несколько минут спустя Бенни добрался до конца туннеля и осторожно заглянул в пещеру. Том Кардив сидел на ящике и, по-видимому, отдыхал. «Я его вижу, папа, я его вижу!» — пронзительно закричал мальчуган. Том вздрогнул и подскочил на своем ящике. За секунду до этого он во весь голос разговаривал сам с собой и потому не слышал приближения незваных гостей. «Я его вижу!» «Ну что, Бенни, он все еще стоит на голове?» осведомился фермер. «Не ушибся он?» «Нет, кажется, он здоров, папа. Сейчас он сидит на ящике. А вот он вскакивает». Том действительно вскочил и громко закричал. «Кто там? Что вам нужно?» «Посторонним вход воспрещается». «Это я!» смущенно сказал Бенни. Я привел папу посмотреть, как ты стоишь на голове. Папа, что же ты не идешь? Не могу, дружок мой Бенни, донесся заглушенный ответ. Почему, папа? Да потому что я застрял, трагическим голосом объявил Кибетанер. Застрял в этом проклятом туннеле, и мне на шею сыплется песок. Если Том Кардив здесь, пусть он меня откопает! В первую минуту Том Кардиф растерялся и не знал, что делать. В свою пещеру он всегда пробирался тайком, и появление Бенни казалось ему совершенно непонятным. Он пришел в отчаяние, когда понял, что тайна его открыта. Но еще хуже будет, если мистер Таннер действительно застрял в туннеле и придется звать людей, чтобы его откопать. При свете двух электрических фонариков, висевших на стене пещеры, Том увидел Бенни, забившегося в угол. Подбежав ко входу в туннель, Том наклонился и крикнул «Вы здесь, мистер Таннер?» «Здесь, здесь!» — послышалось в ответ. «Где же мне быть, как не здесь? Я застрял!» «Что ты тут делаешь, Том? Это правда, что ты стоишь на голове? Я тебя не вижу. И зачем я сюда полез?» «Я постараюсь вас вытащить, мистер Таннер. Действительно, я стою на голове, но сейчас уже не стою. Потом я вам все объясню». «А вы не ушиблись? Вам не больно?» — с беспокойством спросил Том. — Нет, не больно, только очень тесно, — ответил Таннер. — Как я отсюда выберусь? И песок сыплется мне на шею. — Не шевелитесь, — предостерег его Том. — Я боюсь, как бы не было обвала. У меня здесь есть лопата, и я постараюсь вас откопать. Не шевелитесь. — Будь спокоен, я при всем желании не могу пошевельнуться. — Прошу тебя, Том, бери поскорее лопату и принимайся за дело. Мне здесь очень неудобно. — Сейчас, сейчас. Бенни, сюда. Держи фонарь и свети мне. Том протянул мальчику фонарь, который снял со стены, взял лопату и начал расширять выход из туннеля.